Незаживающая рано. 30 июля 1940 года в Москву проводили делегацию, которая 5 августа попросила сессию Верховного Совета СССР принять Латвию в единую семью народов. Просьбу удовлетворили. Руководители Латвии отправили письмо Сталину. Дорогой Иосиф Виссарионович, с истинным восторгом по случаю приема Советской Латвии в великую семью советских социалистических республик, Шлем вам, нашему вождю и учителю, дорогой товарищ Сталин, самый искренний и сердечный привет и выражаем глубочайшую благодарность за предоставленную нам возможность строить под вашим руководством социализм на нашей земле. Конец цитаты. Жизнь в республике менялась стремительно. Еще 22 июля Народный семь национализировал землю, затем банки, промышленные и транспортные предприятия. 28 октября. Национализировали и дома. В феврале 41 национализировали мелкие предприятия. Сразу всего стало не хватать. При покупке шерстяных, кожаных и хлопковых изделий делали пометку в паспорте. Тем, кто имел две пары годной для носки обуви, два костюма, новых не продавали. Покупатель обязан был написать свидетельство о наличии у него таких товаров. За обман штраф или тюремное заключение до года. Приезжавшие из Советского Союза меняли рубли на латы по выгодному курсу искупали скупали все то, чего давно дома уже не было. К тому же и цены были ниже, но они быстро росли. Появились очереди, торговля под прилавком и спецснабжение высоких чиновников. 25 марта 1941 года лат изъяли из оборота, заменили рублем. Заодно конфисковали средства на счетах в банке, Оставили вклады, не превышавшие тысяч рублей. 15 мая ввели рационирование продуктов – масла, колбасы и мяса, чего раньше в Латвии не было. В республику прибыли оперативные группы НКВД. Чекисты не знали ни условий Латвии, ни латышского языка. Им охотно помогали сотрудники распущенной политической полиции. Передали чекистам все документы и огромную картотеку. В подвале так называемого углового дома, где разместилось ведомство госбезопасности, устроили внутреннюю тюрьму для собственных нужд. Чистки, которые на территории Советского Союза шли два десятилетия, здесь собирались провести в сжатые сроки. Из республики высылали не только бывших полицейских и чиновников, но и представителей интеллигенции, ничем себя не запятнавших, отправляли в отдаленные районы Советского Союза. В тяжкие военные годы выжили немногие. Последняя предвоенная депортация произошла 14 июня 1941 года, за неделю до нападения нацистской Германии. Нарком госбезопасности Всеволод Николаевич Меркулов сообщил в ЦК. Подведены окончательные итоги операции по аресту и выселению антисоветского, уголовного и социально опасного элемента. По Латвии арестовано 5625 человек. Выселено 9546 человек. Всего репрессирован 15171 человек. Для республики с небольшим населением огромная цифра. Среди них 100 детей до одного года и 3000 детей-подростков в возрасте до 16 лет. 5263 человека отправили в лагеря. 10263. 161 человека ссылку. Депортированных в июне 1941 увозили со станции Скеротава под Ригой. Вагоны простояли там три дня: 14, 15 и 16 июня. Из вагонов не выпускали, а в летнюю жару было очень тяжело. Жажда мучила, воды не давали. Эта депортация осталась в памяти латышского народа не заживающей раной. Депортации проводились в возвращенной идеологической атмосфере, вспоминали очевидцы. Когда несчастные люди вывозились на восток, в Ригу прибыл ансамбль песни и пляски Наркомата внутренних дел СССР, чтобы дать концерт в театре оперы и балета. Концерт начался с песни чекиста. Латвийскую армию переименовали в Народную, затем преобразовали в 24-й территориальный стрелковый корпус, 14 июня 1941 года в летинском лагере арестовали 400 латышских офицеров. Большей частью они были уничтожены. Часть офицеров отправили в Москву, будто бы на курсы, и там арестовали. Террор в таких масштабах Латвия за всю свою историю не переживала, пишут современные историки в Риге. Население пребывало в шоке и в ужасе, которые усиливались, распространявшимися с невероятной быстротой слухами а надвигающейся второй волне депортации. Действительно, готовилась вторая волна, и она коснулась бы крестьянства, кулаков, что должно было подготовить почву для массовой коллективизации. В историю и сознание латышского народа, считают республики, период с 17 июня 1940 по 1 июля 1941 вошел как страшный год, Он породил такую ненависть и такой страх, что изменилось складывавшееся веками представление о том, что главные враг латышей немцы. Теперь их место заняли коммунисты, Россия. Вот почему захватившую Латвию немецкую армию встречали как освободительницу от коммунистической тирании. Реальность сложнее. Точнее было бы сказать, что в первые дни войны люди замерли, выжидая чья возьмет. Население еще точно не знает, за кого быть, записывал в дневнике скульптор Эльмар Ривош. Нужно поставить на правильную лошадь. И из трусости перед возможными победителями хотят быть храбрецами с побежденными, но пока еще не знают, кто кем будет. Знакомые латыши только загадочно улыбаются. Конец цитаты. Когда в последних числах июня из Риги бежали советские чиновники, число сторонников советской власти в городе резко поуменьшилось. При немцах ожило все, что еще недавно вынуждено было таиться. Расцвели те, кто даже при авторитарном правлении президента Карлеса Улманиса был не в чести. Скажем, фашистская антисемитская организация «Перкокруст» — «Громовой крест». В 1934 году уманис ее запретил, считая, что ей не место в нормальном государстве, а с приходом немецких войск Перка-крустовцы ожили, почувствовали себя на коне и включились в общее дело. Из почти ста тысяч латвийских евреев в 41-м успели уйти не более пятой части. Многие не решились оставить престарелых родителей. К тому же не имели представления о реальной картине боевых действий. Были уверены, что Красная Армия остановит врага. Люди постарше помнили Первую мировую, когда немцы тоже заняли Ригу, и не могли предположить, что на сей раз германская армия представляет собой банду преступников. Холокост был организован Гитлером и Гиммлером, но немцы не успели бы убить такое количество людей без помощи местных жителей. Почему в Латвии с таким удовольствием исполняли немецкий приказ очистить территорию от евреев, что заставляло людей участвовать в убийствах? В первую очередь национализм и антисемитизм мучили беззащитных людей тех, кто получал от этого удовольствие и материальную выгоду, хотели угодить новой власти, доказать свою нужность и полезность, и просто дали волю ненависти и страстному желанию отомстить. Конечно, желающих служить Гитлеру и носить немецкую военную форму было предостаточно на все оккупированные территории, однако же в России и в Белоруссии, В целом вели себя иначе, чем на Западной Украине или в Прибалтике. Спасали невинных людей от гибели и сопротивлялись насилию. А в Латвии население не только не помогало партизанам, но немедленно докладывало о всех чужаках немцам. Хозяин есть хозяин, мунтовать не положено. Первый раз я приехал в Ригу еще школьником вместе с отцом. В столовой дома отдыха сидели рядом с одним немолодым человеком, он рассказывал, Я коренной режанин. в 41 ушел на фронт, а когда вернулся, узнал самое страшное. Всю мою семью уничтожили. Соседка радостно говорит, как хорошо, что вы вернулись. А я-то точно знал, это она и выдала мою семью немцам. Многие латыши воевали на стороне нацистской Германии, не только потому, что успели возненавидеть НКВД и Красную Армию после присоединения трех республик к Советскому Союзу они ощутили родство с германскими нацистами. «Одно только то, что все наши реки текут на запад и северо-запад», доказывал профессор Арвид Швабе, «и то, что, следуя этим течениям, наши предки многие столетия назад пришли на нынешнюю родину с Востока и Юго-Востока, доказывает, что нашей единственно правильной ориентацией может быть только Германия». Латышская вспомогательная полиция не только преданно исполняла указания немцев, но и проявляла инициативу. Выискивали повсюду евреев и коммунистов. Либо сами убивали, либо передавали немцам. Расстрелы евреев местной полиции начались в Бикерниекском лесу рядом с Ригой. Латышские добровольцы получали за это выпивку и сало. Здесь же убивали советских военнопленных. На территории Латвии всех евреев загнали в гетто. Охрану несли латыши. В рижском гетто распоряжался бывший лейтенант латвийской армии Альберт Данскоп. «Такие глаза встречаются редко», — вспоминал Эльмар Ривош. «Видел их только у латышей и эстонцев. Я бы назвал их вообще не человеческими глазами, а просто органом зрения. Глаза, как светлое прозрачное стекло, как мертвый красивый камень». В них нет ни злобы, ни скуки, нет ни любви, ни ненависти. Они видят, но ничего не выражают. Искать жалости, пощады в этих глазах так же безнадежно, как заставить их смеяться. При выходе на работу и по возвращении в воротах, вспоминал узник гетто, поджидают латышские патриоты и немилосердно бьют. Бьют, как кому нравится, кулаком, палкой, ногами. Бьют слепую, не разбирая кого и как, просто так, чтобы отвести душу. 10 ноября 1941 года обергруппенфюрер СС Фридрих Эккельн, назначенный в Ригу, получил личное указание Гиммлера на подведомственной ему территории уничтожить всех евреев. Но хозяином здесь был имперский комиссариат Восточных земель, рейскомиссариат Остланд. Имперским комиссаром был Генрих Лозе, Это он управлял оккупированными Белоруссией, Литвой, Латвией и Эстонией. Германия – бюрократическое государство. Рейхскомиссар Лозе Генриху Гиммлеру не подчинялся. У него были свои задачи и свое начальство, Министерство по делам восточных оккупированных территорий. Понимая это, Гиммлер велел Эккельну «Передайте Генриху Лозе, что это мой приказ, потому что такова воля фюрера». Обергруппенфюрер СС Эккельн, передал указание Гиммлера Генриху Лозе. Лозе все равно запросил свое министерство, действительно ли всех евреев следует уничтожить, не принимая во внимание экономические соображения. Министром был Альфред Розенберг, кстати говоря, немец из Прибалтики. Ответ из Берлина гласил, когда речь идет о евреях, экономические соображения не имеют значения. 30 ноября, в воскресенье, Фридрих Эккельн приступил к уничтожению собранных в Риге евреев. В его распоряжении были Аинзац-Команда и латышские добровольческие формирования. Уничтожали людей в Румбульском лесу, где в песчаной почве военнопленные отрыли рвы для 30 тысяч тел. Обреченных людей гнали сюда из Риги несколько часов, заставляли раздеться, чтобы не портить вещи, которые раздадут полицейским, и ложиться в ров. Их убивали лежачими. Следующую партию заставляли лечь на еще не остывшие трупы, и их тоже расстреливали, практически в упор. Это придумал Эккельн, дабы сделать процесс казни максимально эффективным. Потом, когда после войны его будут судить в Риге, Обергруппенфюрер СС Эккельн расскажет, что автоматы перегревались. Они расстреляли в один день 14 тысяч человек. Рядом железнодорожная станция Шкиратава. Прямо накануне акции пришел эшелон с немецкими евреями, ветеранами Первой мировой войны. Экельн не знал, как с ними поступить. Запросил Берлин. Ответа не было. И Экельн, Чтобы это тысяча человек не отвлекала его при проведении столь важной акции, отправил их в Румбульский лес и расстрелял. Потом из Берлина пришел ответ, что этого делать не следовало, но наказывать обергруппенфюрера СС не стали. Тех, кто не мог идти, расстреляли прямо в гетто. Я видел улицы после отступления армии с разбитыми телегами и оружием, с трупами лошадей и людей, со всевозможным военным хламом, — вспоминал очевидец, — но то были следы боя, а тут — следы бойни, Улица, залитая кровью, белый снег, ставший за одну ночь серым с красными узорами, помятые колясочки, детские саночки, сумочки, перчатки, калоши, бутылочка с соской, детский ботик, трупы — все старики и женщины, они еще теплые, мягкие, лица залиты кровью, глаза открыты. В декабре 1941-го обергруппенфюрер СС Фридрих Эккельн по телефону рапортовал Генриху Гиммлеру, что задача выполнена, рижское гетто ликвидирована. уничтожили 70 тысяч латвийских евреев. Эккельн был награжден рыцарским крестом. После войны его судили в Риге и повесили. А пока на территории Латвии стояли немецкие войска, Сюда, на уничтожение, свозили евреев из Германии и других европейских стран, чтобы профессионалы не простаивали. Превратили эту территорию в постоянно действующую фабрику уничтожения. Акции уничтожения нацисты проводили далеко не везде. Массовые расстрелы в самой Германии, или, скажем, в оккупированной Франции, не проводили. Заживо на публике людей не сжигали. Делали это только там, где точно знали, что местное население возражать не станет. Заодно уничтожили половину цыганского населения республики и две с лишним тысячи душевнобольных. Первыми жертвами стали пациенты Даугавпилской городской психиатрической больницы. Губили людей не только в Риге и под Ригой. В октябре 1941 к строительству концлагеря приступили в Саласпилсе. В документах он именовался так – полицейская тюрьма и воспитательно-трудовой лагерь. 15 бараков по 100-150 узников. Очень много было детей. Охрану несла латышская полиция под командованием лейтенанта Конрада Калейса. А рядом соорудили большой лагерь для советских военнопленных. Там вообще никто не выживал. В конце июля 1944 года доставили 200 искалеченных красноармейцев, через несколько дней их расстреляли. Латышские полицейские батальоны охотились на партизан в Белоруссии и на Западной Украине, участвовали в операциях «Болотная лихорадка» и «Волшебство зимы». 22-й и 272-й охранные батальоны летом 1942-го отправили в Варшаву охранять еврейское гетто. Латышские полицейские конвоировали составы с сузниками, отправляемые в концлагерь Треблинко командовал латышской полиции безопасности полковник Вольдомар Вейс. Он похоронен в Риге на Братском кладбище. Но братство не получилось. Одни могилы вытесняли другие, словно мертвецы продолжали свою войну, или точнее, живые сражаются за своих мертвецов. Кладбище предназначалось для жертв Первой мировой войны и борьбы за независимость. После Второй мировой хоронили солдат советской армии. Теперь здесь почитают других героев. На этом государственном кладбище покоится, возможно, главный палач оккупированной Латвии, бывший начальник полиции Вольдемар Вейс. На могилах указаны армейские звания похороненных — генерал, полковник, майор. Но это маленькая хитрость. Служившие в войсках СС и в полиции безопасности латыши не имели армейских званий, только эссовские. Каждый год, 25 марта, в День памяти жертв коммунистического режима, здесь устраивается пышная церемония, и руководитель Латвии возлагает цветы к могилам настоящих преступников.